Часть вторая. То, чего спокойнее не знать. Глава 1 «Ну и в чем смысл этого стучания посохом о воздух? Обни что? Извлечение звука из пустоты — это очень эффектно, но в чем смысл?» Нинель рассматривала яро в который раз думала, что все-таки долгое пребывание среди чужих накладывает на человека куда больше отпечаток, чем он сам признает. Вроде обычный человек, Но и взгляд чуть другой, и в разговоре то пауза в странном месте возникнет, то странное слово употребит. Он просто встал со стула и потянулся, а в голову лезут всякие набившие оскомину сравнения с хищниками, дремлющими на ветке, того и гляди, сыплющуюся из-под когтей кору, видишь. «Это я накручиваю себя», — решила Нинель. «Да, ярловкий, да, эрудированный, но все же он наш, ну, почти наш». Тем временем ее собеседник, наклонив голову, начал отвечать на вопрос. Ритуал постукивания — это прямое доказательство существования других сторон мира, скрытых от непосвященных. Это символика, как в любой религии, с одной стороны. С другой, стук, извлекаемый посохом из каменного дерева, как ты выразился о пустоту, — это ежедневное подтверждение иранским шаманам своих умений. Посох стучит о ветви мирового дерева, которые пронизывают всю Вселенную. Просто Кеху может до них дотронуться. Кеху не только извлекает звук, но и подтверждает свой контакт с другими мирами. На Ярре не может быть служителей церкви, почитаемых за свой авторитет. Доказательство умения должно быть ежедневным. «У вас и церкви-то как таковой нет», — Нинель нарочно произнесла «у вас», чтобы посмотреть на реакцию Яра. Реакции не было, словно он и не заметил. Или притворился. Я бы сказал, Нинель, что существуют религии веры и религии опыта. Смотри. Ты читаешь книжку, в которой описываются чудесные события, подтвердить которые некому. Потом ты принимаешь участие в красивом ритуале, не вникая особенно в его суть. Хорошо. Даже если ты понимаешь смысл действий, которые совершает служитель этого культа, чувствуешь ли ты после них какие-то особенные перемены в твоей жизни? Чем это все отличается от театрального спектакля? Нинель пожала плечами. «Твои упреки в адрес христианства очень наивны». «Это не упреки. И речь не только о христианстве». Я встал из-за круглого стола в центре кают-компании. «Это всего лишь мое мнение, которое, в свою очередь, всего лишь ответ на твой вопрос. И если я завтра приду в церковь и расскажу, что со мной разговаривал говорящий куст, то довольно быстро окажусь в психушке». Объединенная церковь, при всем моем уважении к чувствам верующих, это все-таки бюрократическая структура, задействованная в политических играх. Хотя, конечно, это не исключает наличие вне искренних и самоотверженных людей. И еще. Я очень не люблю навязывание мне чужого мнения. Когда кто-то приходит и говорит, «Я принес вам высшую истину, забудьте своих богов, они неправы», это настораживает. Нинель задумалась. Ведь, собственно, первым разочарованием людей после знакомства с яранцами стал их отказ принимать земных миссионеров. А Берг от миссионеров отказываться не стал. И затем некоторые беркцы приняли христианство и ислам, и земное вероисповедание впоследствии совершенно не помешало им убивать землян. Нинерю кусила себя за губу. Только война показала, кто враг, а кто настоящий друг. Декларирование принадлежности к той или иной вере в данном случае Не сработало. «Я не богослов, я солдат», — медленно проговорила она. «И все же я должна сказать тебе, что когда перед боем... Ну, тогда, когда мы с Берками дрались. Так вот, наш капеллан подходил к каждому и разговаривал по душам. Знаешь, в те дни я впервые поняла, что такое настоящая вера». «Понимаю. Многое зависит от носителей веры. Думаю, у вас был очень хороший капеллан». Да, славный дядька. Нинель опустила взгляд в пустую кофейную кружку. Я рассказал. Любая религия на бытовом уровне реализуется как? Пусть придет священник или шаман и что-нибудь такое сделает, чтобы дети не болели, чтобы солдата смерть миновала. Щелкнул вжавшийся в притолку дверь, и в кают-компанию вошел Акер. Философские споры еще не надоели. Нинель махнул рукой. «Что говорят орбитальщики? Мы долго еще будем торчать здесь?» На Метрополисе, как на любой крупной планете, прибывавшие торговые корабли ждали своей очереди на разгрузку. На столичной орбите можно было проболтаться несколько часов, ожидая возможности спустить экипаж на поверхность. Посадка на планету для мелких торговых судов была делом дорогостоящим и ненужным. «Ты прямо как ежи. Он диспетчеру уже минут 15 рецепты улучшения его работы начинает выдавать». Как будто от этого за нами быстрее челнок прилетит. Акер равнодушно зевнул.